Глава 15 Как и ожидал, утром ко мне пожаловали гости. Вернее, гость. Молодой парень, лет 20 на вид, в строгом костюмчике и с папкой в руках. «Господин, впустить его?» — спросил слуга, пока я стоял на балкончике, наблюдая за гостем, стоящим у ворот. «Он из имперской канцелярии?» «Конечно, впускай». Мы же законопослушные люди, улыбнулся я и добавил уже чуть тише. Это будет интересно. Сам же я проследовал в гостиную, усевшись на диванчик. Туда же чуть позже привели и парня. Добрый день, поклонился он. Я из имперской канцелярии. М Младший сотрудник Игорь Синицын. Боже, походу, они решили, исполняя формальности, скинуть на меня кого не жалко. М да уж. «Добрый-добрый. Всегда рад видеть доблестных сотрудников имперской канцелярии у себя дома. Прошу, присаживайтесь», — кивнул ему, указав на кресло перед собой. «Чем же я могу вам помочь?» вы, «Вы, наверное, уже слышали о вчерашнем происшествии», — присев, он продолжил заикаться. «Меня послали, чтобы я узнал, не, не знаете ли вы что-то про это?» «Надо же! Что за времена пошли?» Полиция уже скидывает свою работу на имперскую канцелярию. «Лентяи!» — притворно возмутился я. «Но почему именно ко мне? Вроде все происшествия случились довольно далеко от моего места жительства. Или... Неужели я похож на того, кто смог бы сотворить подобное?» «Нет, конечно, не похожи», — тут же выпалил парень. «Просто... Вы же понимаете...» «Ваша семья известна именно таким способом расправы над врагами». «Это да, что есть, то есть», — покивал я, вперёв в него взгляд. «Но вообще-то это и вправду сделал я». Парень резко задрожал под моим взглядом. Лишь спустя минуту смог взять себя в руки. «Позвольте спросить, зачем?» «О, тут все просто. Вы ведь сами сказали, что моя семья известна подобным способом расправы над врагами». Ключевое слово — врагами. «Это были мои враги. Они попытались убить меня, за что и поплатились. все честно?» — пожал плечами. «Но-то так же нельзя», — внезапно осмелел он. «Надо было сообщить в полицию. Они бы нашли преступника и наказали сами». «У тебя весьма обостренное чувство справедливости, да? Теперь понятно, почему тебя отправили сюда на убой». «Поди, ты уже успел отличиться на работе, оттоптав пару больных мозолей сотрудником постарше?» С интересом пригляделся к пареньку, что был чуть старше меня. «Впрочем, можешь не отвечать. Тут и так все понятно. И знаешь, я уважаю таких людей, как ты. Так что дам несколько непрошенных, но весьма полезных советов. Синицын, насколько помню, был такой род где-то под Воронежем, но вроде потерял все свои владения. Даже странно, что тебя не обучили таким элементарным вещам». «Они мертвы», — тихо протянул парень. «Соболезную? И могу тебя понять? Тогда позволим мне помочь тебе. Запомни, справедливости для всех не существует. Есть лишь та справедливость, которую ты заслуживаешь. А заслужить ее можно только одним способом — силой. Личной, силой господина или товарищей, неважно». «Если у тебя есть сила, ты добьешься того, чего хочешь». «Но это неправильно», — скинулся он с горящими глазами. «А как же обычные люди?» «Разумеется, неправильно. Но такова жизнь». «Обычные же люди могут надеяться лишь на силу государства и органов его правопорядка. Вот только это далеко не всегда работает. Ты и сам должен был это понимать. Наверняка уже успел почувствовать на себе всю несправедливость нашего мира». Да, но все же, мне лучше было бы, если все стали равны. Возможно, но боюсь, этого никогда не будет. Знаешь, ты мне нравишься. Давно не видел столь честного человека. Грех было бы тебя не поддержать. Если тебе вдруг понадобится сила, можешь обратиться ко мне. Единожды я помогу тебе, если это не навредит мне самому. Если же захочешь большего... Моя сила распространяется не только на меня, но и на всех моих вассалов. Именно для этого она и нужна, чтобы защищать все, что тебе дорого. Я учту это. Спасибо, встав, он глубоко поклонился. А паренек-то оказался не глупым. Наивным это да, но не тупым. Вот только наивность быстро проходит с опытом. А мне совсем не помешает свой человек в имперской канцелярии. Пусть даже он на одной из самых незначительных должностей. Это вполне можно исправить. А вот верного человека найти куда сложнее. Особенно в клаке. Даже удивительно, как парень умудрился туда попасть. «Ах да, по поводу причины твоего прихода», — поднял я руку, куда тут же слуга вложил лист бумаги. «Вот. Я, Влад Цепиш, седьмой своего имени». Исполнил возмездие своими силами, согласно пункту 8 договора, заключенного между Владом Цепишем, третьим своего имени, Господарем Валахии и Василием Васильевичем Рюриковичем, Великим Князем Московским и бла-бла-бла. В общем, все как любят твои коллеги. Максимально сухой канцелярский отчет. Этого вполне должно хватить. Спасибо, — забрал он листок, положенный на стол между нами, и поклонился. Тогда спасибо за уделённое время. «Не за что. И не забудь про мое предложение», — махнул ему рукой. Рано или поздно он сам придет ко мне, предложив свою службу. В этом я абсолютно уверен. Иначе ему не выжить в своем логове змей. Такие, как он, либо вовремя все понимают, либо погибают. Впрочем, я быстро забыл о том парне, тем более, что иных неприятностей от их службы не было. Утерлись они этой бумажкой и банально не могли ничего сделать, не нарушая закон. У меня же продолжалась учеба, про которую не стоило забывать. И сейчас я направился на первый урок. «Лад!» — нагнал меня со спины Давид, хлопнув по плечу. «Спасибо за того пленника. Он все нам рассказал. Отец был в ярости, а на следующую ночь, внезапно сами собой вспыхнув, как спички, Загорелись несколько предприятий, принадлежащих принцу Салиму. «Ох, какой ужас!» — понимающий покивал я. «Карма, наверное?» «Да, карма!» — тут же рассмеялись мы в один голос, продолжив путь в класс. Сегодня на занятии присутствовали все. Еще бы! Ведь первым занятием было изучение монстров. Народ не забыл, да и теперь уже никогда не забудет. Каким может быть наказание за отсутствие без уважительной причины? А уважительной тут даже смерть не будет. «Как я рада всех вас здесь видеть!» — довольно оскалом <кхм> Улыбнулась невысокая миловидная девушка, нагоняя страх на всех присутствующих. «Сегодня наше занятие начнется весьма необычно. Ведь у вас в классе новый ученик. <кхм> «Войди, пожалуйста, и представься». После ее слов в класс прошествовала миловидная блондинка с бирюзовыми глазами, чуть сдёрнутым носиком и пухлыми губками. «София Петровна Шуйская». еще выше вскинула она свой носик. «Раньше училась на дому, но по некоторым причинам перевелась к вам. Надеюсь, это место меня не разочарует». «Твою ж!» — одними губами выругался я. Сперва я пообщался с Шуйским-старшим, и уже через несколько дней к нам переводится его дочка. Совпадение? Не думаю. Это явно по мою душу. Неужели этот хитрый лис решил получить мое согласие иным способом? Ну, вполне возможно. Что не говори, но девушка и вправду красиво. Вон уже приковала к себе все мужское внимание класса. Да и женское, чего уж тут говорить. Впрочем, Лиза все равно лучше. «О, уж будьте уверены», — сверкнули глаза второй. «Выберите себе место и садитесь. Мы начинаем урок и не будем задерживаться только из-за вас». Девушка быстро проследовала вперед, усевшись через пару парт прямо за моей спиной. И буквально весь урок я чувствовал, как ее взгляд прожигал дырку в моей спине. На перемене народ тут же поспешил познакомиться с новенькой, Вот только она просто отмахнулась от них, цокая небольшими каблучками, подошла ко мне. «Так вот, значит, ты какой цепишь?» «Не впечатляет», — фыркнула она, скрестив руки перед собой. «Ожидала окровавленного монстра с кожистыми крыльями или высокого бледнокожего вампира с огромными клыками?» «Тут уж прости. Это не про меня», — ухмыльнулся ей в лицо. «А ты, значит, гений рода шуйских?» Тоже ничего особенного. «Однако я сильнее тебя», — полыхнув раздражением, все же сдержалась она. «Сильнее? Не уверен. Ранг — это еще не всё». «На ну, ты самоуверен. Пусть будет так. Докажи, что твои слова не пустой трёп, и я признаю тебя», — указала она на меня своим тонким пальчиком. спаринг сегодня же». «Как пожелаешь. Тогда после уроков. Полигон должен быть свободен». На этом, под многочисленные шепотки и пересуды, она покинула меня. А, Влад, ты уверен?» — раздался сбоку обеспокоенный голос Димы. «Я слышал о ней. Она и вправду гений рода шуйских. Смогла подняться на ранг мастера в таком возрасте». Все в порядке», — покачал головой в ответ. «Забавно будет поставить ее на место. Я знаю таких людей. Они уважают только силу». Не то, чтобы мне так сильно было нужно ее уважение, но хочется проверить себя в бою с подобным противником. Формально она сильнее меня, но вот фактически... Да, это точно будет интересно. Повали ее в грязи, Влад. Будет она еще тут свой нос задирать. Даже Ира у нас не столь высокомерна, — фыркнула Лиза, кинув взгляд на удаляющуюся девушку. «Эй, чего это ее высокомерная?» — скинулась уже Ирина. Вот только под общий скептический взгляд пяти пар глаз тут же смутилась. «Ну да, признаю, вела себя немного высокомерно, но не настолько же». «Это ты после общения с нами попроще стала. Раньше так вообще народ боялся к тебе подходить. Таким ледяным взглядом королевы ты всех окидывала». Едва сдерживал свою улыбку я. «Впрочем, ты скорее была равнодушна. А тут прямо чувствуется уверенность в собственном превосходстве». Не то чтобы это совсем плохо, все же я тоже уверен в себе. Но тут все же некий перебор. Видимо, некому было показать ей, что существуют ровесники сильнее ее. Не удивлюсь, если этот хитрый лис шуйски отправил ее сюда именно за этим. Но да ладно. Я всегда не прочь поставить человека на место. Естественно, к концу занятий уже вся академия знала об этом вызове на спарринг. И все они приперлись посмотреть. Вот я даже не сомневался. Свои тайные аристократы хранят за семью замками, но слухи... Таких балаболов еще поискать надо. В общем, скоро мы с Шуйской стояли друг напротив друга посреди площадки. Свои туфли на каблуках она сняла, заменив на удобные кроссовки. А она не столь глупа, как может показаться. «Не струсил, надо же!» — ухмыльнулась девушка. Я дам тебе фору. Можешь нанести первый удар. А ты даже не опоздала. Чудо чудное. Но знаешь, фору тебе давать не буду, слишком жирно будет. А ты, судя по фигурке, жирное не ешь, усмехнулся в ответ, окинув взглядом мою фигуру. Ах ты! хотела было атаковать, но сдержалась, не нарушив свое слово. А ты хорош, хотел вывести меня из себя. Но не получится. Начинай. Как пожелаешь? Картинно поклонился я после чего сразу же выпустил кровавое лезвие, что на огромной скорости устремилось к противнице. Вот только стоило ему приблизиться, как воздух перед девушкой будто затвердел, остановив эту атаку. Я повторил «Еще и еще, еще, слабые места защиты». Вот только их не было. Полупрозрачный купол окружал девушку, не давая как-либо навредить. Вот только, в отличие от магов земли, он не перекрывал обзор так что уже вскоре это мне пришлось уклоняться от ее почти невидимых атак. Этим и опасны маги воздуха. Если не умеешь ощущать магию, то можешь и не увидеть, что тебя убило. Пусть ее атаки и не были особо мощными, но вот скорость — мое почтение. Не могу не признать, что она хороша, очень хороша. Времени, чтобы создать атаку, способную пробить купол, она мне не даст. Бойное истощение тоже не вариант. Она сильнее меня на ранг, так что это бесполезно. Хотя и видно, что ранг она получила совсем недавно. и Еще не успела освоиться с новыми силами. Ее атаки слишком неровные, что ли? Сила постоянно меняется, будто она еще не успела отмерить подходящее для атаки количество. И что теперь? Сдаться? Ни за что. Появилась одна интересная идея, вернее, даже не одна. Кровь ведь тоже имеет свои особенности, и первая она вязкая. Это не вода, которая тут же стечет. Каждый мой удар заставлял ее купол окраситься алым. Да, она могла относительно быстро скинуть лишнюю кровь, но не моментально. Кружа вокруг купола, я продолжал атаковать и одновременно уклоняться от контратак. «Бесполезно», — скажут многие. «Это секрет победы», — отвечу я. Купол ведь тоже неоднороден. И вот, найдя нужную мне точку, я приступил к исполнению плана. Стоило поспешить. А то девушка явно устала ждать и стала переходить на более мощные заклинания, вроде призрачных когтей, что били по площади, заставляя тратить ману на щит, что каждый раз отбрасывало меня назад, протащив по земле. Настолько сильны были ее атаки. И вот создаю нечто, напоминающее плащ из крови, банально накрывая купол, закрывая ей обзор, после чего резко сдвигаюсь в нужную мне сторону, заодно избегая ее атак, количество которых резко увеличилось. Бью прямо в землю перед ее ногами, заставляя подняться волну песка, что засыпает купол, буквально приклеиваясь к крови на нем. Теперь от столь плотной завесы так просто не избавиться. Девушка это тоже поняла. Не удивлюсь, если она знает о моей дуэли и как я победил тогда противника. Допускать подобные ошибки она точно не собирается. Тут же создает волну воздуха, разошедшуюся во все стороны, отогнавшую пыль и должную оттолкнуть меня. И тут же сбрасывает свой купол, чтобы тут же создать новый. Ошибка. Всего пара мгновений, но мне этого хватит. Ведь прямо сейчас я почти у самой кромки купола за ее спиной, зацепившись за вбитые в землю кровавые колья ждал именно этого. Резкий рывок, и вот я уже внутри ее безопасной зоны. Купол закрылся, но было уже слишком поздно. Кинжал из крови приставляется к тонкой шейке девушки. — Ты проиграла, — шепчу ей на ушко. — Сдаюсь, — подняла она руки произнеся это шоком и еще каким-то странным, непонятным мне чувством. Народ вокруг пораженно загудел. Еще бы. Никто не ждал, что я одолею мага на ранг выше себя, пусть и неопытного. Стоит ли говорить, какие ставки были на меня? И сколько я поднял, поставив на себя? Скажу лишь так, очень много. Ну да, даже на такую абсолютно неожиданную битву был устроен тотализатор. Я даже не сомневался в этом. Так что успел перед началом поставить деньги на свою победу. Признаю, ты хорош, скинула голову у Соня, когда я наконец убрал клинок от ее горла. Но это была лишь случайность. В следующий раз я одолею тебя. Ты тоже ничего. И знаешь, это был интересный бой. Я не против как-нибудь повторить его. Мне не помешает спарринг партнер на ранг выше. Такой опыт будет полезен как тебе, так и мне. Но не сейчас. «Сперва научись контролировать свою силу. Потому как на данном этапе у меня уже есть еще пара идей, как тебя победить. Это будет неинтересно». «Ах ты!» — хотела она было что-то сказать, но сдержалась. «Не думай, что я признала тебя только из-за одной победы. Папа сказал присмотреться к тебе, и ты оказался интересным, но ничего более. Не надумай себе ничего такого, мы еще встретимся». Быстро обернувшись, Она поспешила покинуть арену, скрывая свое смущение. Я же лишь улыбнулся, ощущая ее учащённое сердцебиение. «Ох, не тому ты решила врать, совсем не тому». А она забавная, совсем не такая, как ее отец. Той хитрости я в ней не вижу, ну, либо она уж очень хорошо ее скрывает. Пожалуй, мы даже можем подружиться, если она сможет сдержать свои эмоции. Посмотрим. В любом случае, было интересно познакомиться.